Тем временем мы упорно двигались в сторону леса. Соблюдая все правила маскировки, мне даже начало это нравиться. Недаром моя бабушка иной раз говорила. Ну, впрочем, об этом после. Время бежало быстро, до леса было еще далеко. Когда, бросив очередной раз взгляд назад, я увидела рассыпавшуюся вдоль забора живую цепь, мои спасители ее тоже заметили и прибавили ходу, явно плюнув на строжайшую маскировку. Преследователи пока еще не обнаружили следов нашего бегства, потому что толклись как-то бестолково, громко переговариваясь и матерясь. Стрельбы больше слышно не было. Меня это очень воодушевляло, потому как я полностью разделяла мнение Александра Васильевича Суворова, что пуля — дура, а штык — молодец. И мысль о встрече с такой дурой ночью в подмосковном лесу, хотя и казалась бредом, но все же тревожила. Распластавшись под очередным кустом и пережидая, пока луч прожектора переместится в сторону, великан наконец подал голос. «Яшка, уходите! Давай, братан, не подведи меня!» Тут он слегка сжал мне руку. «Братан!» Яшка закивал. «Братан!» Бандюки, что ли, оторопела я и едва не двинулась вслед за дровяком, не слышно нырнувшим за куст. Братан поймал меня за руку и злобно зашипел. «Я догадывалась, что по его понятию постоянно делаю что-то не то!» Но, когда тебя молча водят, как козу на веревке, трудно сообразить, что нужно делать». «Пошли!» — дернул меня за руку братан, и мы, пригибаясь, достигли, наконец, ближайших деревьев. Я вертела головой во все стороны, стараясь разглядеть, куда же пропал здоровяк. Хотя они и были в масках, но к нему я испытывала больше симпатии, чем к придирчивому Яшке. Войдя в лес, мы выпрямились. Яшка припустил во всю прыть, а я заскулила». Ступни мои горели огнем, обижать по еловому лесу босиком, то еще занятие. Оглянувшись, братан скорчил недовольную физиономию и снова зашипел. Ну, что еще? Ничего, разозлилась я, я не горная коза, я не могу босиком. Сам-то хоть раз пробовал по иголкам в темноте бегать. Яшка подошел ко мне вплотную и наклонился. Мать, честная, протянул он чеша затылок. Ты что же это, все время босиком? Ну! Сердито бросила я, переполняясь жалостью к себе. «Если уж этот тип так впечатлился, значит, я действительно несчастная?» Захлюпав носом, я вздохнула. «Только не вой!» Хотя и шепотом, но очень сурово приструнил меня Яшка. «Я тебе потом медаль выдам». «А какого хрена ты раззулась?» Я глянула на него злобно. «Достичь взаимопонимания нам явно было сложно». «Вот!» Я махнула туфлями у него перед носом. «А, ясно!» Братан Яшка снова ухватил меня за руку, собираясь продолжать движение. Я всегда говорил, что все бабы с приветом нацепят, черти что, и радуются. Я вырвала руку и едва не плача обулась. Мокрые туфли мерзко чвакнули и облепили ноги, лишь бы не сваливались. Мы снова побежали. Скорость теперь, конечно, была не та. Я видела, что Яшка нервно оглядывается назад и прислушивается, Звук голосов был явно слышен, значит, в направлении они определились. Не нужно было обладать большой фантазией, чтобы догадаться, что довольно скоро они нас догонят. Чем это закончится, я не представляла, но расспрашивать сейчас Яшку, что же все-таки происходит и кто они такие, возможности не было. Я задыхалась от усталости. Мокрая куртка тянула вниз, ноги подламывались. При каждом шаге шпилька втыкалась в мягкую землю и далеко не всякий раз соглашалась ее покидать. Если бы Яшка не волочил меня за собой за руку, я давно бы лежала под ближайшим кустом, задрав лапки к небу. Беготня тяжело давалась, и Яшке... Он стащил с себя маску, но разглядеть его лицо все равно было нельзя. Я видела лишь его затылок, да к тому же перед глазами все плыло. Шум за нашими спинами медленно приближался. Неожиданно Яшка затормозил, я по инерции ткнулась в его спину и осела на коленке, качнувшись вперед. Подняв глаза на парня, увидела, что он быстро вытащил из-за пояса ТТ и передернул затвор. «Видно, плохи наши дела. Хорошо бы еще знать, в курсе ли этот неведомый Яшка, куда нам бежать, или мы бежим вообще?» Об этом я его и спросила. Он мельком глянул на меня и покивал, снова оглянувшись назад. «Да, там шоссе», — он махнул рукой, — «машина, но...» Он не договорил, а я и так понимала, что означает это «но». Нас догоняли, двигаться быстрее мы не могли. Я торопливо поднялась, отряхивая с коленок колючие иголки. «Тогда бежим!» Яшка молча протянул руку, и мы побежали. Несмотря на несколько необычные обстоятельства, светшие нас вместе, мне очень хотелось этим ребятам верить. Вскоре, однако, мой чистосердечный порыв бежать, что есть мочи, стал сходить на нет. Ноги больше не слушались, я падала едва ли не через каждый шаг. Вдруг где-то справа от нас здорово громыхнуло, раскатившись по лесу звонким эхом, я в очередной раз растянулась на земле а в лесу меж тем началась настоящая канонада. Сухо дребезжали автоматные очереди, в промежутках коротко тявкали одиночные выстрелы. Яшка, присев около меня на одно колено, внимательно вслушивался в этот грохот, явно удаляющийся от нас вправо. Я тревожно вглядывалась в его лицо, плохо различимое в сумерках, стараясь угадать, как обстоят наши дела». Но вместо того, чтобы разобраться в его мимике, мне неожиданно показалось, что я этого парня, если не знаю, то, по крайней мере, где-то видела. Я даже растерялась. Может, ошибаюсь? И в лесу темно, и физиономия у него порядком в грязи. Ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. Вот не задача И голос того второго. Я отвела глаза в сторону и потерла переносицу. Все-таки ошибаюсь. Где я могла его видеть? У гречанина? «Точно нет. Где же еще? В метро был не он. Около Юлькиного дома я никого не разглядела. Они были за углом. «Стоп! М -м Пошли!» — перебил вдруг меня Яшка, торопливо помогая подняться. «Нужно идти!» «Он их стороной уводит, но не всех. За нами обязательно кто-то пойдет, просто чтобы проверить. Я точно знаю. Идем!» Я послушно двинулась за ним. Он еще раз оглянулся. «Потерпи, еще немножко осталось. Сергеичек сделает, не сомневайся». Сделав свободной рукой плавный полукруг, я со всего маха кувыркнулась через гнилое бревнышко, приземлилась на все конечности разом и уткнулась носом в мягкий влажный мох. Мне стало тошно. Захотелось сесть, обхватить себя руками за голову и завыть. Завыть так, чтобы всем волкам вокруг, да и всему остальному человечеству, стало так же тошно и горько, как мне». Это же он поймал меня в памятном полете с пожарной лестницы. Он держал меня на руках, а я, дура несчастная, растаяла от его лживых глаз, сильных рук и одного единственного поцелуя. Ведь все это время, сознательно или нет, я помнила его запах, голос, как он смотрел тогда. Вот откуда они узнали, куда я уехала. Им и не надо было следить за Юлькой». Здорово изобразив подгулявшую случайную компанию, они всего-навсего проследили за мной, а значит, и за девчонками. Спокойно дали мне уехать, чтобы я успокоилась, а когда вернулась, так вот почему крокодил был так в себе уверен. Они взяли подружек. Девчонки не знают лишь одного, куда я спрятала эту чертову дребедень. Значит, завтра крокодил собирался устроить мне встречу именно с ними, понимает, что я тут же все выложу ему на блюдечке, а после этого он легко и грациозно завалит главного своего врага, которого весьма искренне считает моим сообщником, вернее, меня его сообщницей. Но почему он в этом так уверен? Постойте, граждане дорогие, что же это получается? Выходит, не обмануло меня предчувствие, и мы бегаем здесь для полного удовольствия Льва Юрьевича? Рассчитывает, что я в знак благодарности за спасение саморасчувствуюсь и расскажу двум этим хамелеонам о заветном мешочке. Иными словами, спокойно удобрять одуванчики я смогу лишь после того, как крокодил получит свою ненаглядную посылку и слопает Сомова. Сейчас, значит, еще рановато. А этот, Сергеич, ведь я почти что влюбилась в тебя, подлец несчастный. Иногда даже мысленно разговаривала с ним. Неудивительно, что сегодня я им почти сразу поверила. И Яшка... «Точно! Он тогда тоже там был, и руками размахивал, и ловил меня, предатель!» Все это промелькнуло у меня в мозгу за считанные секунды, и Яшка только успел повернуться ко мне и протянуть руку помощи, как я уже подняла на него доверчивые глаза и пролепетала «Спасибо, Яша!» Яша хлопнул слегка глазками, и мы снова поскакали через сучки и ветки. Шум сзади все еще не стихал, хотя и стал заметно тише. Не иначе, как шкафоподобный Сергеевич, с приятелями экономит патроны и веселится по поводу удачно провернутой операции. На шоссе нас будет ждать машина и герой Сергеевич с медалью на заднице. То-то они спасать меня явились сухими. Вышли-то, небось, из соседней комнаты. Уходили, правда, сложновато, но это для конспирации. Хотя мне могли бы и наплести, что случайно нашли ключ от ворот. Я бы, может, и поверила. Споткнувшись, оторчавший из земли корень, я на секунду замешкалась и окинула быстрым взглядом простирающиеся впереди густые заросли. Смахнув с ноги левую туфлю, я устремилась вслед за Яшей и, пробежав несколько метров, вскрикнула. «Ой, ты что?» Он сразу оглянулся, один быстрый взгляд на меня, второй за спину. «Не иначе нас преследуют инвалиды в колясках. Туфля!» «Потеряла, не могу найти», — заныла я, шаря вокруг по земле. «Э, дьявол!» — выругался братан, живо опускаясь возле меня на корточки. «Точно где?» «Да где-то вот тут, я споткнулась». Яша едва не подвывал, резво ползая вокруг и ощупывая землю. «Может, так дойдешь? Здесь недалеко уже?» — с надеждой спросил он, уползая от меня на карачках. «Да нет, не могу я босиком». Проследив за удаляющейся спиной братана Яши, я примерилась и, подобравшись поближе, нырнула в плотное сплетение растительности. С величайшей осторожностью начала пробираться по кустам влево, стараясь не производить никакого шума. Мне повезло. Я попала в небольшую канавку, поросшую мхом. Впереди темнел завал из поваленных деревьев. Туда я и направилась, то и дело оглядываясь. Едва я успела спрятаться, как услышала сдавленный голос братана. «Эй, где ты?» Некоторое время было тихо, видно, братан удивленно оглядывался вокруг, затем снова подал голос. Интонация его менялась, постепенно приобретая досадливый, затем злобный и, наконец, растерянный оттенок. Я его хорошо понимала, но помочь ничем не смогла. Вдруг я заметила в ельнике, через который мы с братаном не так давно продирались, какое-то движение. Я напряглась, стараясь определить, не показалось ли мне, но тут вдруг грохнул выстрел. «Второй, третий!» Заткнув уши руками, я откинулась на спину, ударившись о ствол поваленного дерева. «Догнали!» — мелькнуло в голове, но я тут же опомнилась. «Зачем им нас догонять? Думаю, если бы нас всерьез собирались поймать, давно бы уже поймали». Мужчины в кроссовках и ботинках передвигаются по лесу гораздо быстрее, чем женщина на каблуках-шпильках. «Зачем же тогда палить? И в кого?» Пока я раздумывала над этим, в лесу восстановилась тишина, которую неожиданно прервал срывающийся голос братана Яши. «Алевтина, ты где?» «Я замерла, стараясь дышать через раз. Молодец, Сергеич, в твоей черной куртке меня здесь только со спинелем найдешь, не то что в белом платье». Яшка продолжал меня звать, голос у него дрожал, он упорно кружил вокруг. Несколько раз я видела его совсем близко, тогда я закрывала глаза и почему-то Яшку жалела. Себя я, правда, жалела еще больше. Довольно быстро я начала мерзнуть, сидеть без движения в мокрой одежде было неуютно. Скоро я заметила, что небо начинает светлеть, Яшка потоптался еще и вдруг направился обратно туда, откуда мы бежали. Проследив за ним, сколько возможно взглядом, я снова забилась подальше под корягу, решив переждать еще немного. «Необходимо выбраться из леса на шоссе, там я поймаю машину». Я привстала немного, стараясь разглядеть, во что превратилось мое белое платье после небольшой лесной прогулки. Ничего особенно страшного увидеть мне не удалось. Но так ведь еще почти темно, на свету вид может показаться самым сногсшибательным». С уверенностью можно было утверждать только то, что сейчас оно имеет не белый, а какой-то зеленовато-пятнистый цвет. Но сейчас и не такое носят. Главное — сесть на попутку. Я торопливо сунула руку за пазуху. Вздохнув, с облегчением извлекла оттуда свернутая трубочкой деньги, позаимствованная у шлавливого поваренка, если я не ошибаюсь, прозванного «коником». С того самого момента, когда он любезно мне их одолжил, я держала деньги при себе, уповая на счастливый случай. Вполне возможно, он мне скоро представится. Наконец, решив, что ждала достаточно, выбралась из своего укрытия. Нужно было найти то место, где я покинула братана Яшу, чтобы не ошибиться в выбранном направлении. Уверенно выйдя на это место, я прошла чуть назад, рассчитывая найти туфлю, Внимательно, разглядывая землю, я в считанные секунды достигла корня, где ее сбросила, огляделась вокруг и ахнула. В паре метров от меня, раскинув руки в сторону, лежал парень. Лицо его было залито кровью, левый глаз разворочен выстрелом. Глянув в сторону ельника, я снова ахнула. Еще один человек в камуфляже лежал возле высокого трухлявого пня, навалившись на него плечом, словно собирался обнять. Голова его была опущена, а затылка не было вовсе. Стрелком братан Яша был отменным. Я, несколько мгновений не отрываясь, смотрела на страшные кровавые ошметки, потом попятилась и, не удержавшись, упала. Быстро начала вставать, но тут моя ладонь наткнулась на что-то холодное. Еще не видя в сумерках, что это такое, я поняла, что поднимаю с земли пистолет. Вскочив на ноги, я резко развернувшись, побежала вперед к шоссе, Какое-то время я сдерживалась, но скоро стала не в моготу, я упала на колени, едва успев уцепиться рукой за ствол небольшой чахлой березки, меня долго рвало, выворачивая наизнанку мучительными спазмами.